комната люстра стены портрет в углу буфет старые книги посуда ваза ей много лет нашим с тобой отношениям сколько лет есть ли место в комнате или давно уже нет